Честь старая, саблями крещённая. Смерть каждого из нас это всего лишь уход из погря шего в войнах, захлебнувшегося кровью сыновьих, обезумевшего от множества вер и всеобщего безверия мира сего. Автор. Глава 1. Ковалькада из четырёх карет, нескольких повозок с провиантом, эскадрона гусар И двух эскадронов драгун остановилось на возвышенности, с которой хорошо было видно, как там в долине пылают какие-то постройки, а целая стая крестьян, пеших и конных, вооружённых вилами и косами, пытается взять штурмом ограждённую высоким каменным забором усадьбу шляхтича. "Чьё это поместье?" взволнованно спросил канцлер Салинский, устоявшего на ступеньке своей кареты коронного карлика Раковского с непонятной канцелеру невозмутимостью ответил тот иеремей Раковского который когда-то был местным подстаростой что же касается претендентов на гетманскую булаву хмельницкого и барабаша то они ждут нас не здесь а в имении кончевских это кажется в 12 верстах отсюда боюсь что пока мы доедем туда застанем то же самое по пути нам встретилось уже пять разгромленных усадеб Кто-то из слуг подал о соленскому коня, к седлу которого были подвешены две кобуры с пистолетами. Теперь крепкая, ещё не поддавшаяся тлену старости фигура канцлера основательно врастала в круп коня, выдавая в нём некогда бравого кавалерийского офицера. Казалось, ещё минута-две, и он, осмотревшись, все три эскадрона свои поведёт на помощь засевшей в доме Раковского надворной охране и вооружённой челяди. «Разгромленных усадеб было не пять, а восемь», — уточнил между тем тайный советник. «Мои лисы прочесывали все пространство на три версты справа и слева от дороги». «Да какое это имеет сейчас значение», — бросил в сердцах Ассалинский. Он видел, как обороняющиеся в усадьбе Раковского отстреливались из ружей пистолетов, в то же время осаждавшие дом два десятка крестьян не могли не заметить, что на возвышенности, по склону которой извилисто стекала дорога, остановились кареты, обоз и целое войско. Почему же они не прекращают свой бессмысленный штурм? Правда, чуть в стороне от них горцуют еще с десяток всадников, очевидно, прибывших в деревню казаков. Но все равно устоять против трех эскадронов они не смогут. «Имеет, господин канцлер», — самодовольно заверил его тайный советник, — «и это как раз имеет». «Чего же мы ждем?» — осадил своего коня рядом с канцлером ротмистер Корицкий, выполнявший роль начальника охраны. «Прикажите атаковать и развеять их. Мне хватит одного драгунского эскадрона». «Вы правы, надо помочь», — нерешительно согласился канцлер. «Эскадрон», — принялся командовать Корицкий. «Успокойтесь, ротмистер, успокойтесь», — неожиданно вмешался коронный карлик. Куда вы хотите вести своё войско? Против кого? Против этих казаков? Да они только и ждут, чтобы втянуть нас в стычку. Клинозделай, Мария. Вон за тем холмом у них в запасе ещё до сотни сечевиков. И мы с вами уже кажемся не посольством, а польским карательным отрядом под командованием самого коронного канцлера. Но ведь они осуждают участь бы польского дворянина, прокричал ротмистр. Убивают подданных короля, а те, что убивают и жгут, чьи подданные турецкого султана? Нет. Ещё. Защищать будем только это поместье или же с тремя вашими эскадронами ринемся очищать от православных смутьянов всю Украину? Так что же прикажете делать? Коня мне, крикнул коронный карлик одному из своих спутников, слуг телохранителей. Выделите четверых драгонов, фротмстер. Подвели коня. Появилось не четверо, а добрых полтора десятка драгунов. И через несколько минут коронный карлик уже беседовал с рослым седоусом-казаком, назвавшимся старшим среди тех, кто безучастно наблюдал за штурмом усадьбы. Я — тайный советник его величества короля, сопровождаю коронного канцлера Польши. Есть среди вас тот, кто знает полковника Хмельницкого и сможет провести нас к замку Казахстана? Кончевских, где он сейчас находится. — А что у вас за дело такое к полковнику Хмельницкому? — недоверчиво поинтересовался Седоусый. — Сначала я должен знать, кому вы служите. Казаки переглянулись. Коронный карлик заметил, что они рассредоточиваются таким образом, чтобы окружить его драгун, завистливо поглядывая при этом на их одежду и оружие. — Мы и есть люди Хмельницкого, — наконец ответил старший среди погромщиков. — Наконец ответил старший среди погромщиков. Я хорунжий манжура, реестровые казаки мы. Так вот что, сотник манжура сразу же повысил его в чине тайный советник. Остановите этих гладранцев, разгоните их по домам и присоединяйтесь к нам. Ну, разогнали, но ну, присоединились, скалил почерневшие высчербленные зубы манжура. И что дальше? Без панского добра до да в панском обозе. А то что канцлер везёт к Мельнивскому гетманскую булаву. И пока вы, сотник, прозябаетесь здесь, в свете нового гетмана войска запорожского окажутся другие хорунжи и сотники. Понимаете ли вы это, казак, или вам объяснить еще вразумительнее? Вы ведь не глупый человек, и не каждый день в этих краях появляется коронный канцлер с поручением его величества вручить королевскую булаву новому гетману. А не врешь? Врал бы, Так говорил бы по-польски, а я ведь говорю с вами на языке вашего кума. Не знаете, с чего бы это? Неужели это правда, чтобы Хмеля и на гетмана? Сам канцлер, прошёв шумок между казаками, слушает манжура. А ведь действительно оказия. Удивил ты меня, униат. Немного потушив, признал су манжура. Не гонору в тебя шляхетского, не спеси, а соврёшь Так и зробим на глазах у полковника и канцлера. Вот и договорились. Пока мы спустимся в долину возле усадьбы Раковских, не должно остаться ни одного голодранца. Двух своих казаков приставь к воротам, и чтобы ни пёрышко со двора этого шляхтича никто не унёс. Слышали? Точи же крикнул своим казакам манжурам: "Быстро к усадьбе, ты и хромой, и ты шугай, останетесь здесь". Велите к Анзюре увезти своих, пока я с них шкуру не содрал вместе с их вшивыми портками. Однако подробности коронного карлика уже не интересовали. Он развернул коня, и, не обращая внимания ни на казаков, ни на испуганно теснившихся возле него молоденьких драгунов, очевидно, еще не побывавших в настоящем бою, но уже наслышанных о коварстве и жестокости казаков, не спеша двинулся к карете канцлера». И ведь гуляет слух, что булаву должны будут вручать барабашу, догнал его манжура, вклинившись между двух драгунов, прикрывавших отход коронного карлика, а потом неохотно пропустивших его. "Злоты ты получишь в карете, казак, столько золотых, сколько не привозил ни из одного похода", негромко объяснил ему тайный советник. "Но то, что я тебе сейчас скажу, окупится" «Вот ста крат щедрее, чем мой кошелек со злотами. Бросай полковника Барабаша и переходи под хоровь к Смельницкого, даже если вдруг окажется, что булаву на какое-то время перехватит этот армянин. Вы так искренне советуете, ясно-вельможный? И не слушай того, кто будет советовать тебе что-либо иное. Значит, вы поняли, что на самом деле нас послал сюда не Хмельницкий, а Барабаш?» Не будем обсуждать его, казак. Каким ещё способом ему, не русину, доказать, что без его твёрдой гетманской руки на Украине не обойтись? Вот она приказывает вам бунтовать крестьян, чтобы на всём нашем пути жгли поместья богатых шляхтичей. И это вам тоже известно, оцепенел от неожиданности манжур. А ведь так оно и есть, святая правда. Мне много известно, казак, потому как королевская служба у меня такая, Верю, господин хороший, верю. Карета моя идёт второй. Садись прямо в неё, там и поговорим. Я же пока успокою канцлера.